Глава 19. 7 июля 1912 года. Миссис Фокс просматривала книжку, куда заносила намеченные дела. Серия заседаний комитета, визитов по району, дней, которые надо будет провести в игровой комнате коллег, заполняли страницы. В промежутках между этим предстояли... Телефонные звонки, ужины у викария, обеды в Лондоне. И все же, она знала это заранее, наступившее лето не принесет ничего, кроме душевной пустоты. Какой бы насыщенной ни была ее деятельность, время в отсутствии Брайана казалось таким, словно из него выкачали воздух. В былые времена... Каждое лето было заполненным, но в этот июль, пробыв неделю или две дома, Брайан собирался поехать в Германию, чтобы изучать там язык. Без этого ему было не обойтись. Она знала, что его отъезд необходим, и непритворно радовалась за него, но боль, зародившаяся в ее душе, выплеснулась наружу в момент расставания. Она даже пожалела о том, что не эгоистка и не может насильно удержать его дома. «Завтра в это время», — произнесла она, когда Брайан зашел в комнату, — «ты будешь проезжать по Лондону в направлении Ливерпуль-стрит». Он кивнул и, не говоря ни слова, положил руку на плечо матери, нагнулся и поцеловал ее. Миссис Фокс подняла глаза и улыбнулась. Затем, забыв на секунду о том, что дала себе слово ничего не говорить ему о своих чувствах, произнесла «Боюсь, что остаток лета будет пустым и печальным», сказала и тотчас принялась мысленно ругать себя за то, что ее подавленное настроение столь явно отразилось на ее лице, но даже укоряя себя, она частью своего существа». Радовалась его сыновней любви и бережному отношению Брайана к ее чувствам. «Если, конечно, ты не скрасишь его своими письмами», — добавила она, стараясь этим уточнением сгладить свою оплошность, — «ты ведь будешь писать?» «Правда?» «Ка-ка-ка-ка-ка! <рислушный> <отслеживающийся> от Естественно, я на, на, на, на, на, напишу!» Миссис Фокс предложила прогуляться. Или, может быть, лучше покататься в двухколесном экипаже? Брайан в смущении посмотрел на часы. на на на но у меня обед стерсли В некоторой растерянности ответил он. на на на на а поездку н н н не х х в в в в в в в в в в в в в Я совсем забыла про твой обед. Она действительно забыла. И эта внезапная, только что возникшая мысль о том, что эти долгие часы последнего дня, когда они еще будут вместе, ей придется провести без него, очень больно ранила миссис Фокс. Ей стоило немалых усилий не показать сыну свою нестерпимую боль ни мимикой, ни голосом. Но... «Мы успеем хотя бы прогуляться в саду?» «Да, Брайан». Они спустились в зеленую аллею, обсаженную травой. День был пасмурный, но теплый, почти знойный. Под серым небом цветы выглядели неестественно ярко. В молчании мать и сын дошли до конца аллеи и повернули обратно к дому. «Я рада, что это джоан сказала миссис Фокс. «И я рада, что ты внимателен к ней. Хотя, конечно, жаль, что ты повстречал ее именно в тот момент. Меня волнует то, что пройдет еще немало времени, пока ты сможешь жениться». Брайан подтвердил сказанное ею кивком головы. «Любовь должна быть испытана временем», — продолжала она. «Тяжело, но, как правило, это приносит счастье. И тем не менее...» Здесь ее голос взволнованно задрожал. «Я рада, что так случилось! Рада!» — повторила она. «Потому что я верю в любовь!» Она верила в нее. Как бедняки верят в вечную жизнь после смерти, в вечную славу и покой. Потому что никогда не знала, что это такое. Она уважала своего мужа, восхищалась им за все им достигнутое, любила его за то, что она могла любить в нем и по-матерински жалела его за некоторые слабости, но между ними не было преображающей страсти, и его чисто плотское понимание любви всегда было для нее не более чем гневом злого человека, который едва ли можно было вынести. Она никогда не испытывала к нему того, что называют любовью с заглавной буквы. Именно поэтому вера в ее существование была настолько сильна. Любовь с заглавной буквы должна была существовать для того, чтобы болезненное равновесие ее личного опыта не могло быть нечаянно нарушено. Кроме того, любовь прославляли поэты. Она существовала и была восхитительной, святой. Она была откровением. «Это какая-то особая благодать», — продолжала она, — «которую ниспосылает Господь в помощь нам, чтобы сделать нас лучше и сильнее, чтобы избавить нас от лукавого». «Говорить «нет» худшему легко, когда уже сказано «да» лучшему». «Легко», — думал Брайан во время наступившей паузы, даже когда не сказал «да» лучшему. Женщине, которая подсела как к столику в кафе-консер, когда они с Энтони изучали французский в Гренобле два года назад, такому искушению было нетрудно сопротивляться. «Туа-ле-бьон-висио», — говорила она ему во время первой паузы. «Примечание. Ты весьма порочного нрава. Французский. Конец примечания». И затем Энтони. «Иль дуа етер терибль а век ле Примечание. «Должно быть ужасно с женщинами». Французский. Конец примечания. Вскоре после этого она предложила им проводить ее до дому. «То ле дэ ё ён птит арми. Ну, зону, а мы сириан «Он вуа феррабуа де шеуз дролль. Туа ка эсси фессию, са тамо сэка». «Примечание. Вы вдвоем. У меня есть маленькая подружка. Мы славно позабавимся. Вы увидите много занятных вещей. Ты, который порочного нрава, повеселишься. Французский. Конец примечания». «Да нет». Этому, конечно, не было трудно противиться, хотя тогда он еще и в глаза не видел джоан и не знал о ее существовании. Настоящим искушением стало как раз не худшее, а лучшее. В Гренобле таким искушением стала литература. «Эссан вонтр, эссэсэн, сэграп де мавинь, эсэкула, а топкоти мапелла». Deном le plus tendre et desном le plus effrorang grossier qui glison sur ses lèvr et so mûmû puis elle se tout e comme a me donnais se qu' са приние она ложится рядом со мной и называет меня именами нежными. именами ужасно грубыми, которые сладостно скользят по ее губам. Затем она целует меня самыми жаркими поцелуями, на которые только способна. Французский. Конец примечания. Творения лучших стилистов оказались намного привлекательнее и, следовательно, опаснее. И им было гораздо труднее противиться чем убогой реальности «Кафе-Консер». А теперь, когда он сказал «да» самой лучшей из реальностей, тяга к худшему стала еще меньше, чем была, низкие искушения перестали даже отдаленно напоминать искушение. Искушение, подобное тому, которое явилось следствием самого лучшего. Для него было невозможно желать низкое, вульгарное, скотское создание кафе-консер. Но Джоан была прекрасной. Джоан была утонченной. Джоан разделяла его увлечение именно поэтому была для него желанной, просто потому, что она была лучшей из всех. И это было для него парадоксом, причем болезненным и неразрешимым. Он желал ее неправедно, чувствуя плотскую страсть. «Ты помнишь те строчки Мередита?» — спросила миссис Фокс, нарушив молчание. Мередит был одним из ее любимых авторов. «Из леса», — уточнила она, любовно сократив название стихотворения почти до условного обозначения. Она начала читать на память. «Любовь. Вулкан огромный. Изрыгает...» Языки пламени из бездны к небесам. Примечание. Миссис Фокс приводит строки из стихотворения Мередита «Вестермейнские леса». Конец примечания. «Любовь подобно философскому камню», продолжала она. «Она не только овладевает нами». но и преображает нас, переплавляет шлак в золото, прах в эфир. Брайан кивнул знак согласия, и все же, — думал он, — эти соблазнительные и безликие тела, созданные стилистами, приобрели черты джоан Вопреки любви, а может быть как раз благодаря ей, суккубы теперь обросли плотью, и стали называться реальными именами. Часы на конюшне пробили двенадцать, и при первом же ударе из голубятни на фоне темной купы вязов бесшумно, словно снежные хлопья, выпорхнула стая голубей. «Как красиво!» — произнесла миссис Фокс негромко, но с громадным внутренним напряжением. «Но что, если...» Вдруг пришло на ум Брайану. У той женщины закончились деньги, и она осталась без средств к существованию. Что было бы с Джоан, если бы она была так же безнадежно бедна, как та несчастная француженка? Последний удар часов стих, и голуби один за другим вернулись в башенку голубятни, поставленную прямо над часами. «Пожалуй», — сказала миссис Фокс, «Тебе уже пора собираться, если хочешь попасть к обеду вовремя». Брайан понимал, как не хотелось матери отпускать его. И это нарочитое самоотречение вызвало в нем чувство вины, и вместе с тем, поскольку он не хотел быть виноватым, некоторое негодование. «Но мне, мне потребуется час, чтобы проехать на велосипеде три мили!» Секунду спустя он уже чувствовал стыд за ноту раздражения в голосе, и остаток времени, проведенного с ней, он держал себя как нельзя любезнее. В половине первого он сел на велосипед и поехал к Терсли. Горничная открыла парадную готическую дверь девятнадцатого века. Войдя в дом, Брайан ощутил слабый запах парового пудинга с капустой. Как обычно, в домах священников всегда пахнет пудингом и капустой. Он давно открыл для себя, что это запах бедности, и ощутил угрызение совести, словно совершил дурной поступок. Горничная провела его в гостиную. Миссис Терсли встала из-за письменного стола, и, словно Брайан был пожилой титулованной дамой, направилась к нему с протянутой для пожатия рукой. «Ах, дорогой Брайан!» — воскликнула она. Ее заученная христианская улыбка искрилась жемчугом вставных зубов. «Как это мило, что ты пришел!» Наконец она протянула ему руку. «А твоя дорогая мама? Как она поживает? Грустит, потому что ты уезжаешь в Германию. Так ведь, конечно!» Все мы грустим, уж если на чистоту. У тебя прирожденный дар заставлять людей скучать по тебе, продолжала она с таким же полным восхищением надрывом, пока Брайан краснел и вертелся от жгучего стыда. Говорить елейности человеку в лицо, особенно если перед тобой тот, кто богат, влиятелен и, несомненно, полезен, такова была черта характера миссис Терсли. Христианское человеколюбие, так бы она окрестила это, если бы у нее потребовали объяснений, любовь к ближнему, поиск в каждом из людей добра, создание атмосферы доверия и сочувствия. Но почти безотчетно и бессознательно она чувствовала, что большинство людей были настолько падки на самую грубую лесть, что готовы так или иначе платить за нее». «А вот и Джоан!» — воскликнула она и прибавила с плохо скрываемым восторгом. «Он ведь не станет больше разговаривать с ее докучливой старой матерью! Правда, Джоан?» Молодые люди, смутившись, молча взглянули друг на друга. Дверь внезапно распахнулась, и в гостиную буквально ворвался «Мистер Терсли». «Нет, вы только посмотрите!» — закричал он голосом, дрожащим от ярости, и, подняв руку, показал всем стеклянную чернильницу. «Как вы думаете, могу ли я нормально заниматься своей работой, когда на дне осадок чуть ли не в дюйм капает, капает, капает целое утро? Не могу написать больше двух слов подряд!» «Папа, приехал Брайан», — сказала джоан Надеюсь, хотя, как она сама понимала, совершенно напрасно, что присутствие чужого человека может заставить его замолчать. Уставив свой все еще бледный от ярости нос и горящий взор в Брайана, мистер Терсли пожал молодому человеку руку и, отвернувшись, тотчас же продолжил свои гневные жалобы. «В этом доме всегда все так. Как можно вообще делать здесь какую-то серьезную работу?» «О, Боже!» — мысленно взмолилась джоан «Сделай так, чтобы он перестал. Пусть он замолчит». «Он что?» «Сам не может налить себе чернил?» — подумал Брайан. «Почему она прямо ему об этом не скажет?» Но для миссис Терсли было невозможно сказать или даже подумать что-либо в этом роде. Он читал проповеди, писал статьи для Гардиан, изучал Неоплатонизм! И как можно было при всем этом ожидать от него, что он сам будет наливать себе чернила? Для неё, так же, как и для него, было очевидно, что после 25 лет добровольного, низкого и неосознанно воспринимаемого рабства он не может делать никаких мелочей. Кроме того... Если бы ей каким угодно способом случилось намекнуть на то, что он не во всем прав, его гнев был бы гораздо более сильным. Только небу известно, что он мог сделать или сказать в присутствии Брайана. Это было ужасно, и она принялась извиняться за пустую чернильницу. Нужно извиняться за себя, за Джоан, за слуг. Ее голос был одновременно уничижительным и утешающим. Она говорила, словно обращаясь к некоему существу, похожему то на иегову, то на свирепую собаку, могущую укусить в любой момент. Гонг аутерсли имелся гонг, звон которого был слышен во всех уголках герцогского особняка, загремел с такой силой, что замолчал даже разгневанный викарий. Но лишь только гонг стих, как всё началось сначала. «Я и так прошу не слишком-то многого!» — продолжил он. «Он успокоится, когда поест», — подумала миссис Терсли и повела мужа в столовую. Следом за ней шла джоан. «Брайану очень хотелось, чтобы викарий шел впереди него», — Но святой отец даже в праведном гневе не забыл о хороших манерах. Положив руку на плечо Брайана, он подтолкнул его к двери, продолжая бомбардировать жену упреками. «Хотя бы немного тишины! Хотя бы простейшие материальные условия для работы! Самый жалкий минимум!» но у меня нет даже этого. В доме шум, как на железнодорожном вокзале, а моя чернильница в таком состоянии, что мне приходится писать какой-то черной грязью. Осыпаемая градом упреков миссис Терсли шла, сжавшись и склонив голову, а Джоан, как заметил Брайан, напряглась и передвигалась, как манекен. Два мальчика... Младшие братья Джоан уже стояли в столовой за спинками своих стульев в ожидании обеда. При виде их мистер Терсли перешел от чернильницы к шуму в доме. «Как на вокзале!» — повторил он, и праведный гнев вспыхнул в нем с новой силой. «Джордж и Артур все утро возятся на лестнице и стоптали все уголки сада!» «Почему ты не можешь призвать их к порядку?» Теперь они были на своих местах. Миссис Терсли у одного конца стола, ее муж у другого, два мальчика слева, джоан и Брайан справа. Они стояли так, ожидая, когда викарий произнесет благословение. «Как хулиганы!» — сказал мистер Терсли, и пламя ярости прожгло его насквозь. затем его охватило колкая теплота до да отвращения приятноая дикари сделав усилие он склонил свой вытянутый с ямочкой подбородок к груди и умолк его нос был все еще бледным от гнева как морское животное в аквариуме носли его периодически раздувались в правой руке он все еще судорожно сжимал чернильницу «Бенедиктус Бенедикат пер Джезус Христум Доминум Нострум». Примечание. «Благословенный, благослови во имя Господа нашего Иисуса Христа». Латынь. Конец примечания. «На распев, — произнес он, — глубоким, берущим за душу голосом, полным трансцендентного значения, — викарий сделал едва заметное сдержанное движение». и все расселись по своим местам. вою и верещат!» — сказал мистер Терсли, сменив благочестивый тон на природную хриплую грубость. «Как вы прикажете мне работать?» Охваченный негодование, мистер Терсли изо всей силы стукнул чернильницей по столу и развернул салфетку. На другом конце стола миссис Терсли с поразительной быстротой резала зажаренную целиком утку. «Передай отцу», — сказала она мальчику, сидящему рядом с ней. «Нужно было как можно скорее накормить его».